Глава 56. Болезненный миг прощания «Нет, надо уходить сейчас! Вы же видели, что они нашли вас! И кто знает, сколько еще людей придет! Юноша хорош, но не сможет защитить вас от целой толпы! Анна, поймите!» Умолял ее профессор, пока я прихрамывал по коридору. «Ой, вот!» «Вот он!» — Анна выскочила из кухни ко мне и обняла так крепко, что я побоялся за свои раны. «Я даже не спросила, цел ли ты!» «Почти цел. Так, пара царапин!» — выдохнул я. «Григорий Авдеевич, вы как?» «В порядке!» — профессор вышел в коридор. «Молодой человек, прошу вас, помогите мне! Анну нужно срочно отправить домой!» «Я должна ему помочь! Он спас нас обоих!» «Еще пара часов, профессор», — попросил я устало. Девушка тут же расцвела. Я ушел в душ, а профессор перебирать вещи в сумке. Времени оставалось мало, так что уже через десять минут я сидел за столом, а девушка под светом лампы пыталась заклеить все мои ссадины. «Тебе дома надо держать что-то более подходящее!» — воскликнула она, когда кожа в очередной раз разошлась. Обычно в больнице накладывают швы. «Швы оставляют некрасивые отметины!» — поморщилась девушка и, пользуясь тем, что профессора не было рядом, оголила бедро. На нем я заметил небольшой шрам. «Это я еще в детстве упала!» Маленькое и аккуратное напоминание о том, что надо быть осторожнее. «У вас все иначе», — вздохнул я и широко зевнул. За окном давно стемнело, тьма нагоняла тоску, а усталость ей только способствовала. «Тебе очень повезло, только несколько царапин». Он сильно хотел поиграть и не рассчитал время. «В любом случае, я рада, что ты цел». «Почти цел. Для остального есть я». Она лучезарно улыбнулась. «Тебе надо отдохнуть. Я хотел бы проводить вас обоих до места». «Юноша, юноша, вы правда устали?» Вступил профессор, уже полностью одетый. «Что, вы уже готовы?» «Я привык к быстрым сборам», — отрапортовал Подбельский. «Мне жаль вас покидать». Чудный мир, странный и необычный. Возьмите на память пару книг, предложил я, если в вашем рюкзаке еще есть место. О, с удовольствием! Он тут же исчез, оставив нас наедине. Принцесса не упустила эту возможность и поцеловала меня. Жаль, что мы больше не увидимся. А что, если я буду искать возможность попасть в ваш мир? Тогда я буду ждать твоего появления. Она встала. Мне тоже нужно собраться. На некоторое время я остался один. Потом в кухню вернулся профессор. Я позволил себе забрать вашу историю и еще пару книг для развлечения. Не думаю, что кому-то их стоит показывать. Если у вас есть друг-писатель, дайте ему. Он напишет фантастический роман, предложил я и что принесет вам с ним немало денег. Уверен, что успех вам гарантирован. Думаете?» Недоверчиво полюбопытствовал Подбельский. «Хотя почему бы нет?» «Кто не рискует...» «Верно, верно, он нетерпеливо перебил меня. Раз в итоге все закончилось хорошо, я бы хотел извиниться. Я был груб с вами, когда узнал о ваших отношениях с Анной. «Ничего страшного, профессор. Вы выступали в роли ее защитника в этом мире, заменяли отца, ну, или дядю, как я представил вас, соседу. Я должен тоже поблагодарить вас. Вы сделали это приключение более... познавательным». «Всегда рад», — вежливо наклонил голову Григорий Евдеевич. «Не хотите забрать обратно свои... накопления?» «Готовы?» — тут же насупился он. «Ни за что. Особенно после того, как вы спасли мою жизнь сегодня. Нет, не посмею». «Ваше право, профессор», — я развел руками. «Что еще я мог сделать с этим упрямцем?» «Вы готовы?» — девушка собралась быстро, как и всегда. «Да-да, пора заканчивать наше увлекательное приключение». Приключение вышло увлекательным. Со стороны профессора, который не видел и половины происходящего. Ну а та кровавая баня, которая прошла мимо него... Трубецкой надежно замел все следы, а с остатками я как-нибудь справлюсь. Выкину его инструмент, проверю все несколько раз. Из дома мы вышли, когда уже полностью стемнело. За пределами деревни профессор включил свой фонарь. Все уже было сказано, поэтому шли молча. Я держал Аню за руку, стараясь не слишком стискивать ее пальцы. Мне действительно не хотелось расставаться. Но я был уверен, что найду способ попасть в их мир. Есть несколько вариантов, о которых я умолчал, чтобы профессор не принял никаких мер». — Пора прощаться, — объявил он, высветив фонарем место, где открывался портал. — Вы первая, Анна. Девушка вложила в левую ладонь медный кругляш и нажала на кнопку. Начал раскрываться мерцающий чернильно-синий овал, потрескивающий молниями. — Я не могу сказать прощай, — прошептала она. И я, «До свидания!» «До свидания!» Она наклонилась для своего прощального поцелуя. Профессор стыдливо отвернулся, и девушка тут же поддалась страсти, но, внезапно остановившись, оторвалась от меня, отошла немного назад, помахала рукой и исчезла в портале. «Всего доброго, молодой человек!» — сказал Подбельский и ловко нырнул в овал. «Я хотел приблизиться к нему, но молния опасно стрельнула рядом со мной, неприятно уколов кончик пальца. Еще раз лишиться сознания в поле вечером совсем один. Нет, такого я не хотел». Приключение закончилось. Овал быстро сомкнулся и погас, не оставив ни одного источника света. Кончилась и моя фантазия Хотя, на что я рассчитывал? Все-таки она принцесса И ее место не здесь А вынужденный отпуск скоро закончится Я вернусь к обычной рутине Если только я не смогу найти Такую же медную штуку Чтобы пройти через портал Конец книги Продолжение следует...